Глава 2. Нежданный вестник Вечером император находился в своей библиотеке у стола, покрытого арабской черной шалью, расшитой серебряными узорами. Перед ним была развернута большая книга в кожаном переплете с медными застежками. Великий и неповторимый, как его называли почтительные и приближенные, сидел в большом темно-лиловом бархатном кресле. На высокой спинке был водружен искусно вырезанный из дуба щит с золоченным гербом древнего королевского рода Гогенштауфенов. Два посеребренных льва, в пасти, поднятыми лапами поддерживали этот щит. Разносторонний ум императора Германской империи Фридриха II интересовали многие предметы. И военное искусство, и древняя литература Эллада и Рима, и медицина. Но более всего он увлекался прошлым Востока, его многовековой мудростью, творениями восточных ученых и поэтов. Он уже с юных лет изучил арабский язык, на котором свободно объяснялся и со своими слугами-арабами, потомками завоевателей Сицилии, а также с арабскими учеными, приглашенными из Багдада и Каира в основанный им университет в Палермо. Все девять греческих мус и еще десятая восточная могли бы считать его своим верным поклонником. В этот вечер, отложив государственные дела, император погрузился в любимую работу. Он был занят составлением трактата «Охота с прирученными соколами и кречетами». Рядом на столе лежало другое философское сочинение Фридриха «Три самозванца – Моисей, Христос и Мухаммед», за которые Папа Римский еще один раз, третий, наложил на императора проклятие католической церкви. Бесшумно подошел молодой бронзоволицый араб в темно-синем балахоне с пестрой челмой на голове. Скрестив руки на груди, он остановился в двух шагах от стола. Фридрих поднял голову и сдвинул на затылок бархатную шапочку на пышных белокурых кудрях с едва заметной сединой. — Что случилось? — спросил он по-арабски. Слуга, ворочая белками, с таинственным видом поклонился и прошептал. — Часовой вызвал сотника. Сотник вызвал камергера. Камергер приказал мне, твоему верному осману, доложить тебе, государь, что приплыл рыбак, несмотря на бурю и привез гонца, ободранного, колбедный дервиш-монаха, который имеет тебе передать что-то важное. — Пусть Камергер Ивахим приведет этого гонца сюда ко мне. Араб, скользя босыми ногами по багдадскому темно-вишневому ковру, бесшумно исчез. Император подложил под себя левую ногу в сиреневом шелковом чулке, перевязанную у колена голубым бантом. Соединил пальцы в алмазных перстнях, и беспокойно посматривал на тяжелую темную резную дверь. «Какое важное известие», — думал он. «Теперь все известия важны. Набег беспокойного арабского султана, дьявольская выходка злобствующих епископов, подстрекающих к вражде со мной французского короля, новые буйства германских герцогов. Нет, не то. Приехал на лодке в бурю. Монах оборванец. Для меня сейчас самым важным является наступление через тригестум на Венецию татарского войска. Вот где опасность». Вот где надвигающийся ужас, вот где черная туча, которая может окутать им глою пеплом, дымом горящих селений беспечную солнечную Италию. Бродяга, оборванный монах, неужели оттуда? Император поправил щипчиками фитиль масляной лампы. Дверь приоткрылась. Вошел и остановился камергер Иоахим в бархатном малиновом камзоле с тонкой золотой цепью на шее. Поглаживая аккуратно подстриженную лопаточкой седую бороду, Он выждал, пока за ним не проскользнул человек в длинной черной монашеской рясе и стал, подняв глаза к потолку, торопливо читать молитву, совершая крестное знамени. Подойди сюда! — сказал император. Он наклонился вперед, подпирая рукой подбородок и пытливо всматривался в подходившего монаха, желая угадать, насколько тот заслуживает доверия. — Ваше Величество! — сказал почтительным бархатным голосом Камергер, соединив ноги в красных башмаках с серебряными пряжками. — Я позволил себе побеспокоить вас, так как гонец клянется именем Всевышнего, что он прибыл из грозного татарского стана и привез важные известия. Фридрих, пораженный, откинулся назад на спинку кресла и острым взглядом пронизывал монаха. — Здравствуй, брат во Христе! — Да сохранит Господь Бог на многие годы нашего мудрого императора Фридрих. — ответил монах и поклонился в пояс, показав давно небритую на макушке танзуру. — То ты, как тебя зовут? Откуда ты прибыл? — Говори, ничего не утаивая, как на исповеди. Монах стоял спокойно. Его лицо загорело до черноты, взлохмаченные волосы и полуседая неряшливая борода. На груди на медной цепочке большой крест из пальмового дерева. Его длинная одежда выцвела от солнца и дождей. Басы ноги в стоптанных и перевязанных бичевкой сандалиях, рукава в отрепьях и истощенное лицо, говорили о долгих скитаниях, но глаза оставались живыми и горели лихорадочным огнем. Мое имя братаков Родом я из Болонии, раб Божий из ордена Тамплиеров, ходил по бесконечным дорогам Вселенной, когда близ с палату, Спалато? воскликнул удивленный император. Продолжай дальше. Да, наш великий государь. Близ с палату я был схвачен передовым отрядом татарских всадников. Один из них хотел меня заколоть, но я показал на этот крест на груди, на мои длинные волосы, выбритую макушку, и тогда другой татарин оградил меня и спас от гибели. После чего, захлестнув арканом, они поволокли меня в свой лагерь. — Татарский лагерь? — Да, великий государь. Монах зашатался и ухватился за край стола. — Прости меня за слабость. Я от голода потерял последние силы. Император ударил палочкой висевший рядом на подставке бронзовый арабский щит. Раздался мелодичный звон. В дверях показался слуга-араб. — Принеси кувшин крепкого вина, хлеба, апельсины и кусок сыру. — Разреши, я сяду на пол, — сказал монах и опустился на пятки на ковер. — Сейчас вино тебя подкрепит. А пока, брат Аков, продолжай рассказывать, что испытал и увидел. — Этот крест Господень оградил тебя, — многозначительно сказал Камергер. По приказу своего великого хана татары очень уважают христианских священнослужителей и монахов, щадят их и не убивают. Монах, видя, что его рассказ уже заинтересовал императора, с наслаждением причмокивая, стал пить небольшими глотками из серебряной кружки, принесенной слугой вино, и продолжал, растягивая свой рассказ. И был доставлен в лагерь главного татарского императора. Император только один. — Августейший римский император, — поправил Камергер. — Прошу простить меня, скитальца не вижу, но я имел в виду главного татарского владыку Батухана, облеченного необычайной, безграничной властью над всеми. — это его видел? — спросил Фридрих. — Не только видел, но едва спасся из его лап. — Как же это произошло? Император сделал знак Камергеру, и тот подлил монаху еще вина. — Татары приволокли меня к берегу моря, где на бугре, на коврах, Сидели главные татарские военачальники. Посреди них сам Батухан, перед которым все приходящие падали на брюхо. Какой он с виду? Еще молодой, сухощавый, загорелый, среднего роста. Глаза раскосые, черные длинные перья на шлеме. Когда смеется, то показывает зубы, как у волка, острые и белые. А взглядом так и буравит каждого насквозь. Рядом с его шатром, я так и обомлел, даже руки похолодели. — Несколько деревьев срублены в рост человека и наверху заострены, как копья. Если кто рассердит хана, его сажают на такой кол. — И при тебе сажали? — Нет, государь, Господь избавил меня от такого ужасного зрелища. Вместе со мной татарские всадники привели несколько славянских горцев. — Пленных? — Да, государь. — Это смелые славяне, живут на самых высоких горах. Своим сопротивлением они доставили татарам много затруднения, поэтому нескольких пленных притащили к самому Батухану. И он захотел посмотреть. «Что за удальцы такие, славяне?» Он сам их расспрашивал и предложил поступить в его войско. А те, израненные, избитые, в окровавленных повязках, ничуть не испугались и говорят, «Отпусти нас домой, к нашим женам и детям, а с вами, татарами, нам не по пути». Батухан их похвалил и каждому приказал нацепить на шею медальку. Называется Пайц за с его именем. «Каждый, у кого такая медалька, большой человек». И, может, через все войско татарское пройти свободно, и никто не посмеет его тронуть. Но немедленно вслед за тем он же приказал их казнить. — И ты тоже получил медальку? — спросил грозно, сдвинув брови император. Нет, Ваше Величество, со мной было иначе. Камергер еще подлил вина, а монах, очищая от кожуры апельсин, продолжал. Переводчиком у татар был пожилой человек, одетый, как мусульманские священники-мулы, полосатый, ряси с белым полотенцем, накрученным на голову. У него была длинная рыжая получадая борода. Он так хорошо объяснялся со славянами, что они даже позвали его к себе быть и не священником. Но рыжий переводчик засмеялся и сказал, что он доволен своей службой у татар, и ничего лучшего ему не надо. — С длинной рыжей бородой, — задумчиво сказал Фридрих. — Каких он примерно лет? — Думаю, ему лет шестьдесят, если не больше. Он меня повел в свою палатку и стал тебя допрашивать. Сколько у меня войска, и ты ему рассказал. Император вскочил в гневе. — Ваше Величество, я ему ничего не сказал, клянусь святой девой. Да ничего такого он меня и не спрашивал, а говорили мы совсем о другом. — Ведь если ты наговорил ему лишнего, то я должен тоже тебя казнить, ведь это придаст татарам смелости ворваться в Италию. — Не дай Господи. — Но позвольте, Ваше Величество, сказать то, ради чего и как я к вам приехал. Фридрих успокоился, опустился в кресло и снова стал пытливо всматриваться в лицо монаха которому, видимо, очень нравилось сидеть на ковре в роскошной вилле самого императора, пить великолепное вино и есть апельсины и виноград. Я перейду теперь к самому важному. Этот переводчик, его зовут Дуда, привел меня к своей палатке. «Дуда — Дуда! — воскликнул император. — Высокий, тощий, с рыжей бородой! — Верно, верно, Ваше Величество. — Говори скорее дальше. Ведь минуло столько лет, а он все еще жив, пройдя через необычайные потрясения и страдания. Монах продолжал. Переводчик Дуда усадил меня на овчину и сказал, «Я тебя выведу невредимым из татарского лагеря, но за это можешь ли ты исполнить мою просьбу?» «Охотно», — ответил я. «Если ты хочешь заработать большую награду, то отправляйся немедленно в Тригестум, оттуда в Венецию, а затем проберись на остров Сицилию, где явишься к августейшему императору Фридриху. Постарайся передать ему лично из рук в руки это письмо, а на дорогу дам тебе горсть серебряных денег». — Да где же письмо? — воскликнул император. — Что же ты не отдал его сразу, болтливый дьявол? Монах вскочил, полез рукой в складки своей просторной одежды и стал рыться сперва в правом, потом в левом кармане. Затем, вытаращив испуганно глаза, снова продолжал шарить дрожащими руками. — Оно было, клянусь, спасением души. Куда же оно делось? — Слава всемогущему! Вспомнил! Я его спрятал тряпки, которые подпоясаны мои штаны. И монах вытащил и подал на широкой грязной ладони горсть больших грецких орехов. — Ты что, издеваться надо мной вздумал? Какое же это письмо? — Скройте, Ваше Величество, осторожно орехи, и в них вы найдете несколько листочков. Сам переводчик Дуда свернул их в комочки, затолкал в скорлупу и каждый орех склеил еловой смолой. Император осторожно коснулся орехов холеными пальцами, сверкнувшими голубыми искрами алмазов осмотрел со всех сторон, взял со стола маленький кинжал и расщепил им орехи. Внутри каждого действительно были бумажные комочки. Император осторожно разгладил их на коленях, положил на стол и погрузился в чтение. Что это думал он? Арабское письмо? Он стал читать дальше и убедился, что это были Санта-Мария, латинские слова, написанные арабскими буквами. Император стал переписывать латинскими буквами загадочное письмо, и тогда он его понял.